Глава двадцать вторая. — Сергей Леонидович, где вы? — сказал доцент. — Покажитесь нам. Я не без труда выбрался из-за парты, не приспособленной для людей моего роста. Расправил плечи. Взметнувшаяся к билету рука вовремя замерла на полпути и поправила узел галстука. Сообразил, что нарядился в костюм, а не в парадную военную форму. Первокурсники дружно повернули лица в мою сторону. Запрокинули голову. Заскрепили столы и стулья. Заглянула в аудиторию и солнце. Я увидел за окном его яркий диск над крышей соседнего крыла здания. Оно будто тоже заинтересовалось. С какой стати в этой новой для меня реальности на роль старосты группы ОИНТ 73 выдвинули не золотого медалиста Андрея Мижуева, а вчерашнего десантника Сергея Леонидовича Чернова? Черноволосый доцент смерил меня взглядом. Достойный кандидат «Как мне кажется», — сказал он. Первокурсники дружно закивали. Кивал и Межуев, не подозревавший о том, что его сейчас лишали должности старосты группы. «Серега самый старый из нас», — подал голос Артурчик. «Вот и будет старосты группы». «Поддерживаю», — заявил мой младший брат. Я посмотрел вниз. На застывшие примерно на уровне чуть ниже моей поясницы лица Инги Рауда и Коли Барсова. Барсик и Рауда улыбались. В искренности улыбки будущего комсорга я не сомневался. А вот Барсов улыбался всем и всегда, даже когда прятал фигу за пазухой. Я обернулся, взглянул на Кирилла. Кирилл сиял от гордости, будто это его выдвинули на самую неблагодарную с моей точки зрения должность. Я подмигнул ему, усмехнулся. И будто не взначай задел взглядом лицо Котовой. Мне помирилось в её улыбке издёвка. Я заглянул лени в глаза и отметил, что злюсь именно на неё, словно это именно котова выдвинул мою кандидатуру на роль бегунка между студентами и преподавателями. "Давайте голосовать", сказал доцент. "Кто за то, чтобы Сергей Чернов?" Я вскинул руки и произнёс: "Стоп, стоп, стоп". Доцент замолчал, поднял на меня глаза. "Что случилось, Чернов?" спросил он. Лица студентов Повернулись в его сторону. Из меня получится отвратительный староста, заявил я, по независящим от меня причинам. Взгляды первокурсников вновь сфокусировались на мне. "Сергей Леонидович?" сказал доцент. "Позвольте своим товарищам решить. Подходите вы на роль старосты или не подхожу?" сказал я, снова пробежался взглядом по головам притихших студентов. Подумываю над возобновлением спортивной карьеры заявил я: "Товарищи, прошу понять и простить", развёл руками. "Сомневаюсь, что совмещу обязанности старосты с тренировками без ущерба для того или другого", покачал головой. Солнце, будто услышало меня, спряталось за выступ на крыше. В кабинете словно приглушили свет. "С тренировками?" переспросил доцент. "С какими тренировками?" Он растерянно взглянул на свои записи. "Это же чёрный Крикнули с задних рядов. «Боксер! Чемпион! Почему черный?» Спросил женский голос. «Потому что как даст челюсть, так вокруг тебя сразу все почернеет!» Первокурсники рассмеялись. Я различил смех Артурчика, Кирилла и Котовой. Хохотнул рядом со мной Вася Ковальчук. Я тоже усмехнулся, но не обернулся. Смотрел на доцента. Доцент спросил. «Сергей Леонидович, это правда? Вы спортсмен?» Я улыбнулся и сообщил. Первый разряд по боксу. Выигрывал областные соревнования. До армии. Доцент поправил очки и пробормотал. Это меняет дело. Наверное. Я посмотрел на Ингу Рауды и на Барсика. Обернулся, улыбнулся Кириллу. Друзья, благодарю вас за поддержку, сказал я. Но прошу вас, проявите сознательность. Нашей группе на роль староста нужен ответственный, порядочный и разумный человек который располагает ещё и временем для её выполнения, отыскал взглядом Андрей Мижуево. Предлагаю избрать старостой Андрея Мижуево, сказал я. Он подходит для этого по всем параметрам: ответственный, самостоятельный, серьёзный, отзывчивый. К тому же, он окончил школу с золотой медалью. Студенты поёрзали на местах, они высматривали в кабинете того самого Мижуево. Андрей горделиво приосанился поправил узел полосатого галстука. Поблагодарил меня громким спасибо, обозначил для одногруппников своё местонахождение. Я ещё по прошлой жизни помнил, что Мижуев обожал повышенное внимание к своей персоне. На его покрытых золотистым пушком щеках запылал румянец. Посмотрел он на Андрея и солнце, пшеничного цвета волосы кандидата в старосты заблестели, словно над ними зажёгся нимб. А ничего такой симпатичный. Раздался в тишине женский шёпот. Я не понял, кто это сказал. Говорили за моей спиной, где собралась большая часть женского коллектива группы ОИНТ 73. Золотой медалист переспросил доцент Мижуев. Он сделал паузу, посмотрел в список, черкнул там карандашом, будто поставил галочку и продолжил: "Андрей Васильевич, встаньте, пожалуйста. Мы посмотрим на вас". Мижуев едва ли не взлетел со своего места и замер, будто стойкий оловянный солдатик. Взгляды студентов оставили меня в покое. Они сместились к новому кандидату в старосты. Рассматривал Андрея и я. Отметил, что тот выглядел младше и пониже, чем в моих воспоминаниях. С Межуевым я в прошлой жизни не дружил и не ссорился, пока учился в институте. Андрей исчез из моего поля зрения сразу же, как только я вылетел с учебы. Кир и Артурчик редко говорили о нем при мне. Я судьбой этого паренька не интересовался. Особенно после того, как на втором курсе едва ли не все сокурсники Кирилла поверили в его виновность. Так мне говорил Артурчик Прохоров. Все эти люди тут же стали для меня презренными предателями. «Что ж», — сказал доцент, — «для выполнения роли старосты действительно потребуется немало времени, свободного от прочих обязанностей. При выборе Сергея Леонидовича мы не учли его будущую загруженность на поприще спорта». Он кэшлянул, снял очки и протёр их линзы носовым платком, будто выгадывал себе время на размышление. Кандидатура Андрея Васильевича Мижуева, мне видится, достойны доверия, сказал доцент. Но выбор в любом случае за вами, товарищи. Предлагаю проголосовать. Он взглянул на студентов и произнёс: Кто за то, чтобы старостой группы ОИНТ 73 стал Андрей Васильевич Мижуев? Поднимите руки те, кто согласен с выдвинутой на голосование кандидатурой». Андрея Межуеву, как и в прошлый раз, избрали староста единогласно. С выбором комсорга неожиданности не случилось. На эту роль в деканате выдвинули Ингу Рауда. Трудовики первого курса поддержали ее кандидатуру большинством голосов. Не проголосовала за Ингу, только Света Микоева. Света воздержалась. «Но Микоева недолюбливала Рауда и в моей прошлой жизни» без объяснения причин. После избрания старосты и комсорга игра в демократию завершилась. Доцент с кислой миной на лице поздравил нас с первым учебным днем и рассказал о нашем ближайшем будущем. А будущее наше находилось в сотне километров от Новосоветска, в колхозе имени Ленина, где на Баштане созрели арбузы. Доцент с печальным вздохом пообещал, что разделят с нами трудовые будни, как самый молодой на кафедре, мысленно добавил за него я. Он проинформировал, сбором арбузов мы займемся до конца сентября. Объявил сбор для погрузки в автобус на утро понедельника, 3 сентября. Перечислил нам необходимые каждому студенту для жизни и работы в полях вещи. Я мысленно тут же дополнил его список. Первокурсники встретили его слова радостным гулом. Они предвкушали веселые приключения. Радовались все трудовики, даже Инга Рауда, который в этом году в колхозе точно будет не до смеха. Все, кроме меня. Я повторил печальный вздох доцента, потому что не видел ничего радостного в месячном проживании вдали от цивилизации. Я мечтал о горячем водоснабжении, что ждало меня в общежитии. А не о ледяной колодезной воде и дыре в полу вместо уже почти подзабытого унитаза. Рассматривал довольные лица студентов. Отметил, что ликовали даже те, кто проживал сейчас в комфортных условиях. Вспомнил надпись на плакате, что висел в вестибюле главного корпуса института. Партия сказала надо, комсомол ответил есть. Черноволосый доцент попрощался с нами до понедельника. Ко мне тут же подошёл Андрей Мижуев и поблагодарил меня за поддержку. Он спросил, как я узнал о его золотой медали. Я туманно намекнул парню на свои связи в деканате, позволил ему думать что преподаватели потому и проталкивали на роль старосты не золотого медалиста, а бывшего десантника. По дороге домой младший брат спросил: "Действительно ли я возвращаюсь на бокс?" Я ответил ему, что подумываю над возвращением. Это не значит, вернусь. И заверил Кирилла, что действительно думаю о продолжении спортивной карьеры часто, но с конкретными планами на этот счёт пока не определился. Выдвижение на роль старосты меня сегодня озадачило. Вначалу я и в этих переменах мысленно обвинил Лену Котову, но после сообразил, что напросился в старосты сам, тем как сдал в этот раз экзамены и своей уверенной, недетской манерой общения с преподавателями. Вечером я отправился к Варваре Сергеевне. Удачно совпало, что сегодня у неё был отсыпной после ночной смены. А уже в воскресенье днём я взялся за сбор вещей для месячного проживания в одиноком бараке посреди степи вдали от цивилизации. Еще на прошлой неделе я воспользовался связями Ильи Владимировича Прохорова и прикупил в универмаге два 60-литровых оболаковских рюкзака. Они выглядели неудобными в сравнении с рюкзаками из будущего. Вес ноша давил на плечи, стропы с трудом продевались в пряжке, абрезентовая ткань наверняка промокнет под дождем и станет тяжелой. Да и объема в рюкзаке явно не доставало для моих потребностей. Но после осмотра ассортимента современных магазинов я убедился, что альтернативы этому рюкзаку пока попросту не было. Да и самого рюкзака в продаже не было. О нём я узнал от Артурчика. Тут же обратился за помощью в получение дефицита к директору швейной фабрики. "Свитер ты тебе зачем?" спросил Кирилл. "Только лишняя тяжесть". Мой младший брат наблюдал, как и что я складываю на кровать для последующей упаковки в рюкзак. Во второй половине сентября лишним он тебе не покажется, — заверил я. Особенно рано утром и поздно вечером. Усмехнулся и добавил, — на твоем месте, малой, я бы взял два свитера. — Это еще зачем? — спросил Кир. — Да потому что твоя Котова наверняка не возьмет с собой ни одного, — сказал я, как и большинство наших будущих соседей по бараку. Так что ты не замерзнешь, когда по доброте душевной один свой свитер отдашь ей. Кирилл на пару секунд задумался и кивнул. Ладно, сказал он. Ты тоже возьмёшь два? Я покачал головой и сообщил: мне второй не понадобится, потому что первый я никому не отдам. Кирилл удивлённо вскинул бровь, но промолчал. Снова он заговорил, когда заметил у меня в руках боксёрские перчатки. А это тебе зачем? спросил Кир. Чтобы руки не мёрзли, он усмехнулся. Это нужно не только мне, но и тебе, ответил я. Или ты решил, что в колхозе у нас не будет утренних спаррингов? Кирилл пожал плечами. Месяц мы без них проживём, сказал он. Не потащим же мы с собой эти громадины. Я улыбнулся и сообщил: "Даже не надейся, малой, потащим. К тому же, учти, очень может быть, что драться мы с тобой будем на глазах у девчонок". Мой младший брат озадаченно хмыкнул. Он задумчиво понаблюдал за тем, как я заталкивал боксёрские перчатки в рюкзак и положил вторую пару перчаток рядом со своим рюкзаком. В понедельник утром я не надел резиновые сапоги, как планировал накануне, чтобы не нести их в руках, потому что на небе не увидел ни облачка. Природа будто насмехалась надо мной. Я сунул сапоги в трепичную сумку, подвесил её к рюкзаку. Кирилл поступил таким же образом. Утром мы с ним, плелись из посёлок, загруженные вещами, будто запланировали покорение Эвереста. Мой младший брат, вдобавок к украшенному множеству подвеса к рюкзаку, еще и нес мою гитару. Я вручил ему музыкальный инструмент со словами «Тебе нужно, ты и неси». Кирилл не спорил. Он шагал по поселку с гитарой, словно карманьонец с копьем, и посматривал на циферблат наручных часов. Переживал, что в сентябре арбузы соберут без нас. Но я на подобное счастье не рассчитывал. Помнил, что в прошлый раз мы почти час ждали опоздавших. Черноволосый доцент не подал сигнал к отправлению, пока не поставил галочки напротив всех фамилий в списке студентов группы ОИНТ 73. Поэтому я утром не спешил и не поддался на уговоры младшего брата, как тогда. Мы подошли к дежурившему около института автобусу точно в назначенное время. Увидели сидевших на сумках трудовиков-первокурсников, нарядами похожих, но на погорельцев. Я хмыкнул, сообразив, что в прошлой жизни не обратил внимания на внешний вид своих одногруппников. Тогда мне не показалось нелепым все эти старые рубахи, потёртые штаны, обувь со сбитыми носами и выгоревшие на солнце панамы. Пришёл к выводу, это родители в толковале своим отпрыском, что те ехали не в увеселительные путешествия, иначе вряд ли семнадцатилетние девицы вырядились бы, словно огородный пугола. А парни не предстали бы перед дамами в костюмах деревенских рыбаков. Но резиновые сапоги я увидел лишь на Ковальчуке. Тот и в прошлый раз пожалел хорошую обувь и парился весь месяц в резине. Но и в сандальках никто не пришёл. Я заметил на девчонках и на парнях туфли, полуботинки, многие явились в кедах. Я сразу же представил, какой хороший массаж стоп обеспечат этим счастливчикам колхозные поля и дороги. Доцент щигалёл в потёртых кожаных полуботинках и в спортивном костюме, подчёркивавшим его тощие ноги и выпирающий живот. Студенты дожидали начала поездки на свежем воздухе, в пропахший бензином автобус, пока никто не стремился. Некоторые уже жевали заготовленные в дорогу продукты. Артурчик курил, дымили сигаретами и папиросами почти половину парней из нашей группы. Девицы прелюдно табаком не дышали. Однако я точно помнил, что та же Света Микоева часто источала аромат табачного дыма. Хотя сигареты в руке я её видел лишь во время празднования Нового года. Я взглянул на расставленную на земле ручную кладь. Заметил лишь одну гитару, помимо той, что держал в руках мой младший брат, и той, что стояла около ещё и Прохорова. Вспомнил, что Мижуев и в прошлый раз взял с собой музыкальный инструмент. Вот только он лишился нижней струны ещё до приезда в колхоз. Запасные струны Андрей с собой тогда не взял. Я же вчера научен его горьким опытом. Сунул пакет со струнами в свой рюкзак. Сделал это тайком от Кирилла, потому что знал, мой брат наверняка пожалел бы конкуренты и поделился со старостой струной из наших запасов. Я же плодить конкуренцию среди доморощенных артистов не собирался. Считал, что двух гитар, моей и той, что была у Артурчика, нам в колхозе будет достаточно. Кирилл в отличие от приятелей, гитару не прислонил рядом с рюкзаком, держал её в руках, будто великую драгоценность. Этот факт заметил не только я, но и музыкальный инструмент взглянули и мои одногруппники. Парни ухмыльнулись, а девчонки стрельнули в меня взглядами и зашушукались. Я не сразу сообразил, что их так взволновало. "Как банально", сказала мне Наташа Торпова. Она и Котов стояли в 3 шагах от меня и от Кирилла. Рассматривали мою гитару. Я тоже на неё взглянул, не сразу, но сообразил, что растревожило женский муравейник. Внимание девчонок привлекла надпись: Серёжа Варя равно Любовь. Котова надпись на гитаре никак не прокомментировала, хотя нахмурила брови и плотно сжала губы. Мне почудилось, что глаза Лены влажно блеснули, но я их не рассматривал, отвлёкся на шагавшую к автобусу Ингурауду, потому что надеялся, На этот раз Инга не придёт, останется дома. В прошлый раз в колхозе мы из-за неё серьёзно поволновались. У Рауды в первой половине сентября случилось воспаление аппендикса. Мы распознали его не сразу. Девчонка чудом выжила. Вернулась она к учёбе лишь в конце октября. Как фамилия? спросил доцент. Рауды, ответила Инга. Доцент поставил в списке пометку и объявил Все в сборе. Внимание, товарищи, заходим в автобус.